Лукавый горожанин Разбивая всех людей по сортам с точки зрения денег, я обнаружил, что не выношу трех сортов, а именно имеющих больше, чем они могут тратить, имеющих больше, чем они тратят, и тратящих больше, чем они имеют. Из этих же трех разновидностей мне меньше всего нравится первое. Но все же, как человек, мне очень нравился Спенсер Гренвилл норт Хотя у него и было сколько-то миллионов, не то два, не то десять, не то тридцать, точно не помню. В этом году я не выезжал на лето из города. Обычно я проводил лето в деревушке на южном берегу Лонг-Айленда, Это замечательное местечко было со всех сторон окружено утиными фермами, и утки, собаки, лесные птицы и неугомонные ветряные мельницы поднимали такой шум, что я мог там спать так же спокойно, как и у себя в Нью-Йорке на шестом этаже у самой линии эстакадной дороги. Но в этом году я не выезжал на лето из города. Запомните, не выезжал. Когда один из моих друзей спросил, почему, я ответил, потому старина, что Нью-Йорк — самый приятный летний курорт в мире. Вы когда-нибудь слышали это раньше? Так, именно так я ему и ответил. В это время я был агентом по объявлениям фирмы Бинкли и Бинг, антрепренеры и режиссеры. Вы, конечно, знаете, что такое агент по объявлениям. Так вот, он совсем не то. это профессиональная тайна бинкли путешествовали по франции в своем новом автомобиле фирмы сн уильямсон а бинг отправился в шотландию познакомиться с устройством шотландских катков которые почему- то в его мозгу ассоциировались не с гладкой ледяной поверхностью а с сооружением шоссейных дорог они вручили мне перед отъездом жалованье за июнь и июль предоставленные мне в видеоотпуска что впрочем вполне соответствовало их широкому размаху А я остался в Нью-Йорке, который считал лучшим летним курортом в... Но об этом я уж говорю. 10 июля в город из своего летнего становища под Агерандаксом приехал Норд. Попробуйте представить себе это становище из 16 комнат с водопроводом, с одеялами на гагачьем пуху, с мажордомом, с гаражом, с тяжелым столовым серебром, и с междугородным телефоном. Конечно, оно было расположено в лесу. Если мистер Пингот желает сохранить леса, пусть он раздаст каждому гражданину по два или по десять или по тридцать миллионов долларов, тогда все деревья придвинутся к таким становищам, подобно тому, как Бернамский лес придвинулся к Дунсинану. И леса будут наверняка сохранены. Норд застал меня в моей квартире из трех комнат с ванной и особой платой за электричество в случае, если оно расходуется неумеренно или горит всю ночь. Он хлопнул меня по спине, чаще меня хлопают по колену, и приветствовал с необычайной шумливостью и возмутительно хорошим настроением. Он выглядел до наглости здоровым, загорелым и хорошо одетым. «Только что приехал на несколько дней», — сказал он. «Нужно подписать какие-то бумаги и прочую ерунду. Мой поверенный вызвал меня по телеграфу. А вы-то старый лентяй, что делаете в городе?» «Я вам как-то позвонил, и мне сказали, что вы в городе. Что-нибудь стряслось с этой вашей утопией на Лонг-Айленде, куда вы таскали каждое лето пишущую машинку и паршивое настроение? Или что-нибудь случилось с этими, как их?» «С лебедями, что ли, которые поют на фермах по вечерам?» «Вы хотите сказать сутками?» — ответил я. Песни лебедей ласкают слуг более счастливых. Лебеди обычно плавают в искусственных озерах, во владениях богатых, там они грациозно изгибают свои длинные шеи, чтобы услаждать взоры любимцев фортуны. «Но они точно так же плавают и в Центральном парке», — заметил норт и взоры иммигрантов и всяких шалопаев. Я на них там насмотрелся достаточно. Но вы-то почему в городе в такое время? Нью-Йорк, — начал я свою тираду, — самый приятный лет... Бросьте, бросьте, — горячо перебил Норд. Меня на это не поймать. Да вы и сами отлично знаете. Но вот что, дружище, вы обязательно должны побывать у нас этим летом. — У нас сейчас престолы и Том Волни, и все Монроу, и Люлю Стэнфорд, и мисс Кэнди со своей тетушкой, которая вам так нравилась. — Так кто вам сказал, что мне нравилась тетушка мисс Кэнди, — перебил я. — Да я этого вовсе не говорю, — ответил Норд. — В этом году мы проводим время как никогда. Щуки и форели так клюют, что готовы, кажется, лезть на крючок, если на него нацепить даже проспекты монтанских медных копий. У нас там пара моторных лодок. Постойте-ка, я расскажу, как мы проводим почти все вечера. К моторной лодке прицепляем на буксир весельную, а в нее ставим граммофон. И сажаем мальчика, чтобы менял пластинки. И на воде, да еще ярдов за двенадцать, это выходит совсем не так плохо. Кроме того, через лес проходят довольно приличные дороги, и мы гоняем на автомобиле. Я захватил с собой парочку. А от нас до отеля «Пайнклифф» всего каких-нибудь три мили. А что там за люди в этом сезоне? Два раза в неделю мы там танцуем. Ну как, старина, могли бы вы катнуть со мной на недельку? Я рассмеялся. Норти ответил я. «Простите, что я так фамильярничаю с миллионером». Но, по правде говоря, я не люблю имен Спенсера и Гренвилл. Ваше приглашение очень мило, но летом город для меня приятнее. Когда вся буржуазия выезжает, а город пылает девяносто градусами в тени по Фаренгейту, я могу жить здесь совсем как Нерон. Только благодарение небу могу не играть на лире. Тропики и умеренные зоны, как горничные, являются на мой вызов. Я сижу под флоридскими пальмами и ем гранаты, а стоит мне только нажать кнопку, как сам Борей навевает на меня арктическую прохладу. Что же касается форелей, так вы же сами прекрасно знаете, что приготовить их так, как Жан у Мариса, не может никто в целом мире. — Нет, послушайте, — сказал Морд, — мой повар всем даст двадцать очков вперед. Он шпигует форель свиным салом, заворачивает в кукурузные листья, засыпает горячий золой, а поверх кладет горячие угли. Мы разводим на берегу костры и ужинаем необыкновенной рыбы. «Ну, знаю, знаю», — заметил я. «Лакеи привозят вам столы и стулья, вышты с катерки, и вы едите серебряными вилками. Знаю я эти становища миллионеров». ведерки с шампанским обезображиваются полевыми цветами, и уж, конечно, после форелей мадам Гетроцини поет вам в лодке под балдахином. «Нет, — Нет-нет, — обиженно возразил Норт, — и совсем не так уж скверно. Правда, мы приглашали раз три-четыре артистов, но никаких звезд не было, все в разъезде. По правде говоря, я люблю некоторый комфорт, даже когда отказываюсь от обычных удобств. Вы-то не рассказывайте будто вам нравится сидеть в городе все лето. Все равно не поверю. Ну, а если и нравится, то почему же вы четыре года подряд ускользали из города ночным поездом и скрывали даже от близких друзей, где находится ваша аркадская деревня? «Потому», — ответил я, «что друзья могли бы устремиться за мной и открыть ее местоположение». Недавно я узнал, что в городе появились Амарилис. Самое приятное, самое свежее, самое яркое, самое редкое можно найти только в городе. Если вы свободны вечером, я вам это докажу. Я свободен, — ответил Норт. К тому же у меня автомобиль, вероятно, с тех пор, как вы перешли на городскую жизнь, ваше представление о деревенских развлечениях, Заключается в том, чтобы покрутиться в центральном парке между полисменами на велосипедах, а потом кинуть липкое пиво в каком-нибудь душном подвальчике под вентилятором, у которого столько оборотов в неделю, сколько переворотов в Никарагуа каждый день. «Но начнем все-таки с парка», — сказал я. Тяжелый спертый воздух моей маленькой квартиры душил меня. И чтобы доказать моему другу, что Нью-Йорк самый приятный и так далее, мне было совершенно необходимо глотнуть хоть немного свежего воздуха. — Ну, может ли где-нибудь воздух быть чище и свежее, чем здесь? — спросил я, как только мы углубились в парк. «Воздух — Воздух? — презрительно сказал Норд. — И это, по-вашему, воздух? Этот удушливый туман, воняющий отбросами и бензиновым перегаром? Хотелось бы мне, дружище, чтобы вы сейчас вдохнули хоть один глоток настоящего одирандакского смолистого лесного воздуха. Да знаю я его, — ответил я. Но за легкий морской бриз дующий с залива, подгоняющий мою легкую лодочку вдоль Лонг-Айленда и щекочущий ноздри соленым ароматом моря, Я не возьму и десяти шквалов вашего скипидарного воздуха. — Так почему же, — с любопытством спросил Норт, — вы не поехали туда, закупорились в этом пекле? — Потому упрямо ответил я, что Нью-Йорк самый приятный летний довольно, довольно перебил Норт. Вы ведь еще не генеральный агент по рекламе нью-йоркского метрополитена. Да вы и сами не верите тому, что говорите. Доказать ему справедливость моей теории было довольно трудно. Бюро погоды и время года, как будто составили заговор, и развиваемая аргументация требовала большого красноречия. Казалось, город висит над самой доменной печью. Повсюду в возможденных жарой фигурах мужчин, прогуливающихся в соломенных шляпах и вечерних костюмах, и в уныло тянущихся наемных экипажах, двигающихся, как в процессии 4 июля, американского национального праздника Дня Независимости, повсюду чувствуется какое-то подогретое оживление. Отели сохраняли свой блестящий гостеприимный вид, но стоило заглянуть в эти грандиозные пустые пещеры, как ярко начищенный вид ступенек бара явно говорил, что на них давно уже не ступала нога посетителей. В узких переулках ступеньки крылец старых темных домов были усеяны пестрыми роями жителей подвалов и чердаков, вытащивших свои соломенные коврики, восседающих на них и оглашающих воздух громкими спорами. Мы с Нортом пообедали в ресторане на крыше, и в течение нескольких минут я думал, что мне, наконец, повезло. Восточный почти холодный ветер, обвивал эту бескрышную крышу. Скрытый цветами, очень приличный оркестр играл так, что делал музыку терпимой, а разговор возможным. За другими столиками несколько дам в безукоризненных летних туалетах оживляли и окрашивали общую картину. А прекрасный обед, доставляемый главным образом из холодильника, казалось, с успехом поддерживал мое мнение о летнем отдыхе. Но в течение всего обеда Норд беспрестанно ворчал, проклиная своего поверенного, и так часто вспоминал о своем лесном становище, что мне, наконец, захотелось, чтобы он туда поскорее отправился и оставил меня наслаждаться моим мирным городским отдыхом. После обеда мы отправились в кафе Шантан на крыше, о котором я много слышал. Там мы нашли высокие цены, Искусственно охлажденный воздух, холодные напитки, расторопных официантов и веселую, отлично одетую публику. Норд скучал. «Если вам все же не нравится здесь, несмотря на то, что этот август самый жаркий за последние пять лет, сказал я несколько саркастически, то вы могли бы вспомнить о том, что на Делнси и Нестер-стрит, детишки целыми часами сидят, высунув языки на пожарных лестницах, тщетно пытаясь вдохнуть хотя бы один глоток неподжаренного с обеих сторон воздуха. Быть может, контраст усилит испытываемое вами удовольствие? «Бросьте проповедовать», — сказал Норт. «Первого мая я пожертвовал пятьсот долларов на фонд бесплатного льда». А сейчас я сравниваю эти затхлые, искусственные, пустые и скучные развлечения с удовольствием, которое человек испытывает в лесу. Если бы вы видели, как пляшут деревья во время бури, и что может быть приятнее, как после целого дня охоты на оленя броситься плашмя на землю и пить прямо из горного источника. Нет, именно так и нужно проводить лето. Слушайте, бросьте все. — Разве не прекрасно на лоне природы? — Вполне с вами согласен с живостью, — ответил я. На один момент я ослабил свое внимание и сразу высказал свои настоящие чувства. Норд посмотрел на меня долгим испытующим взглядом. — Так почему же, скажите, во имя пана и Аполлона, — спросил он, — вы поете фальшивые пианы летнему отдыху в городе? Кажется, я себя выдал. — протянул Норт. — Понимаю. Могу ли спросить, как ее зовут? — Энниэштон, — просто ответил я. Она играла на нетту в серебряной струне у Бинкли и Бинк. В следующем сезоне ей дадут более ответственные роли. — Покажите мне ее, — попросил Норт. Мисс Эштон жила вместе с матерью в небольшом отеле. Они приехали с Запада, и у них были небольшие деньги, на которые они жили в перерыве между сезонами. Как агент фирмы «Бинкли и Бинк» я стремился показать ее публике. Как Роберт джеймс Вандивер, я надеялся, что она покинет сцену, потому что если и был на свете человек, с которым указанный Вандивер – желал вести жизнь вместе и вместе вдыхать соленый морской воздух на южном берегу Лонг-Айленда и слушать в ночные часы кряканье уток, то этим человеком была только мисс Эштон, о которой я только что упомянул. Но я ее ценил выше уток, выше соловьев и даже выше райских птиц. Она была прекрасна, проста и казалась искренней. В своих сценических выступлениях она показала вкус и талант, но также любила сидеть дома, читать и делать шляпки для своей матери. Она неизменно дружески и тепло относилась к агенту фирмы «Бинкли и бинг А когда сезон окончился, она позволила мистеру Вандеверу заходить к ней с неофициальными визитами. Я часто рассказывал ей о своем друге Спенсере Гринвиле Норти. И так как сейчас было довольно рано, первое отделение концерта еще не кончилось, мы отправились искать телефон. Мисс Эштон была бы очень рада увидеть у себя мистера Вандевера и мистера Норта. Когда мы пришли, она шила новую шляпку для своей мамаши. Никогда еще она не была так очаровательна. Норт стал до неприятности занимателен. Он был интересным собеседником и умел использовать свои таланты. Кроме того, у него было не то два, не то десять, не то тридцать миллионов, точно не помню. Я неосторожно выразил восхищение шляпкой мамаши, а она, воспользовавшись этим, притащила дюжину или две этих шляпок. И мне пришлось выслушать целую лекцию о строчках и оборочках. И несмотря даже на то, что все это было скроено, шито, подрублено и отделано, Собственными пальчиками самой Энни не все-таки все это скоро надоело. Кроме того, я слышал, как Норт распространялся, рассказывая Энни о своем гнусном становище у Адирандакса. Два дня спустя я увидел Норта с мисс Эштон и мамашей в его автомобиле. На следующий день он зашел ко мне. «Знаете, Бобби, — сказал он, — этот старый город летом, в конце концов, не так уж плох Я немного поболтался здесь, и он показался мне намного привлекательней. Здесь на крышах небоскребов и в летних садах идут первоклассные оперетты и всякие комические оперы, а если забрести в подходящее местечко доглотнуть да чего-нибудь прохладительного, то можно чувствовать себя не хуже, чем за городом». — Черт возьми, если хорошенько подумать, то в деревне, пожалуй, ничем не лучше. Там слоняешься по солнце солнцепёку, устаёшь, чувствуешь полное одиночество и ешь всякую заваль которую тебе подсунет повар. — Значит, есть разница? — спросил я. — Конечно, есть. — Кстати, я вчера ел у Мариса уклейку под таким соусом, что перед ней все форели ничего не стоят. — Значит, есть разница, — спросил я, — громадная. Самое главное, когда ешь уклейку, — это соус. — Значит, есть разница, — спросил я, глядя ему прямо в глаза. Он понял. — Послушайте, Боб, — сказал он, — давайте говорить прямо. Здесь уж ничего не поделаешь. Я веду с вами честную игру, но при этом хочу выиграть. Она именно та, которую я искал. — Ну что ж, — сказал я, — игра чистая. У меня нет никаких прав мешать вам. В четверг мисс Эштон пригласила нас с Нортом на чашку чаю. Он был окончательно влюблен, а она выглядела еще очаровательнее, чем всегда. Тщательно избегая разговора о шляпах, мне удалось вставить несколько слов в их беседу. Мисс Эштон очень любезно что-то спросила об устройстве турне на будущий сезон. «Не могу вам сказать», — ответил я. «В будущем сезоне я не собираюсь служить у Бинкли и Бинк». «Вот как», — сказала она, — «а мне казалось, что они собираются поручить вам первое турне. Кажется, вы же сами говорили». «Да они-то собирались», — ответил я, — «но из этого ничего не выйдет». «Хотите, расскажу, что я собираюсь делать?» «Я поеду на южный берег Лонг-Айленда и куплю себе небольшой коттедж. Я уже присмотрел там один, на самом берегу залива. Потом я куплю себе парусник и весельную лодку, охотничье ружье и желтую собаку. У меня хватит на это денег. Целый день я буду вдыхать морской соленый воздух, если ветер потянет с моря, и смолистый аромат леса, если потянет с суши». И уж, конечно, я буду писать пьесы, пока не набью ими целый чемодан. А потом самое главное, что я сделаю, это куплю себе соседнюю утиную ферму. Мало кто разбирается в утках, а я с удовольствием наблюдаю за ними целыми часами. Они маршируют не хуже любой роты национальной гвардии, а игра «пошел за выжаком выходит у них куда лучше, чем у членов демократической партии. Их кряканье не особенно приятно. И все-таки оно мне нравится. Правда, оно разбудит вас десятки раз за ночь, но в этих звуках есть что-то домашнее, уютное. И для меня не звучат куда музыкальнее, чем крики свежие ягоды, что раздаются под вашим окном, когда вам так хочется спать. А кроме того, продолжал я с воодушевлением, знаете, что кроме красоты и сообразительности Они имеют крупную ценность, их перья приносят постоянный верный доход. На одной ферме, это я хорошо знаю, перья приносят 400 долларов в год. Подумать только. А если изучить рынок, так можно получить еще больше. Да-да, утки и соленый ветерок с залива — вот мое настоящее призвание. Думаю, мне придется взять с собой повара-китайца и в компании с ним, со своей собакой и солнечным закатом, я отлично заживу. Довольно с меня этого гнусного, душного, бесчувственного, шумного города. Мисс Эштон с изумлением смотрела на меня. Норд захохотал. «Я начну одну из пьес сегодня же вечером», — сказал я. «Поэтому мне нужно идти». С этими словами я простился. Через несколько дней мисс Эштон позвонила мне, и попросила зайти к ней в четыре часа. Я зашел. «Вы всегда были очень добры, — ко мне нерешительно сказала она, — и мне кажется, я могу поделиться с вами. Я собираюсь бросить сцену». «Ну да», — ответила я, — «я так и думал. Обычно все бросают сцену, если появляются большие деньги». «Какие деньги?» — ответила она. Их почти уже нет или, во всяком случае, осталось очень немного. Но я ведь вам говорил, — сказал я, — что у него не то два, не то десять, не то тридцать миллионов. Точно не помню. «Ах, вот о чем вы думаете, — сказала она, — но я не собираюсь замуж за мистера Норт. «Так зачем же вы бросаете сцену? — злобно спросил я. «Чем еще вы можете жить?» Она подошла совсем близко ко мне, и я заметил, как блестели ее глаза, когда она сказала, «Я могу щипать уток». В первый год мы выручили за утиные перья 350 долларов. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» В 2007 году. Читал Владимир Самойлов.